Глава седьмая, в которой я несу банальную галиматью. «Ты винишь его?» «Да, очень даже. Совершенно точно». «Почему?» «Пф». «Постарайся все-таки ответить». Приглушенно-розовый цвет ее шелковой блузки меня успокаивал. Я даже решила в этот раз не включать секундомер. Надо было просто работать на результат, а не рыдать от безысходности. Когда мы занимались любовью в последний раз, я не знала, что это последний раз. Невыносимо для женщины моего возраста. Возможно, это был последний раз в жизни. Ты хотела бы узнать об этом заранее? Не представляю, каким образом. Эй, Диана, кстати, мы целуемся в последний раз. Хм. А он об этом знал. Он точно об этом знал. Вот что самое мерзкое. Почему? Почему? Потому что представляю, как он говорит себе: "Давай, Жак, вжарь своей жонушке последний разок, а потом ты всё ей расскажешь". У меня сорвался голос, задрожал подбородок. Боль не уходит далеко и подкатывает горлу всякий раз, стоит только о ней подумать. Психолог молча, не шелохнувшись, смотрела мне в глаза. Я поняла, что она не хочет мне мешать. Не обладая на таким умением молчать, я бы, возможно, на этом остановилась. Крупные горячие слезы покатились по моим щекам, стекая на шею. Я хочу знать подробности, которые от меня ускользают. Я задаюсь вопросами. Как это бывает? Как начинаются подобные истории? Кто как действует? Знаю, это глупо. Такое случается со многими. Ничего необычного в моей ситуации нет. Но все равно не могу представить, с чего именно у них все началось. Я брожу в тумане, без конца придумывая миллионы вариантов. После моих настойчивых уговоров Жак признался, когда примерно стал встречаться с этой чертовой шлюшкой. Но это не помогло мне понять, с чего начался их роман. По-прежнему никакой ясности. Он мог бы и рассказать, по крайней мере, чтобы мне стало легче. Ведь когда кого-то убивают, близкие имеют право знать подробности случившегося. Им сообщают, каким оружием убили человека, в какое время, страдал он или нет, а если страдал, то как долго и всякое такое. Я уверена, что лучше это выяснить, чем бесконечно представлять, как все могло произойти. Да, понимаю, никто не умер, но... Первый взгляд, первое прикосновение. Я схожу от этого с ума. Ничего бы не изменилось, но я получила бы отправную точку для ненависти. Я нацелила бы свой гнев на нечто конкретное. Рабочие конференции, поездку в Бостон или ужин в ресторане Буана Нотте. А так, можно сказать, все без толку, Кручу педали в холостую. Я представляю себе какую-нибудь распроклятую светскую вечеринку. Как же меня тошнит от этих бессмысленных раутов, на которых разговоры только о деньгах. Представляю, как заходит она, вся такая цветущая, как старлетка с крупными сверкающими серегами и нестираемым блеском на губах, ослепительно молодая, без единой морщинки, без мешков под глазами, с плоским животиком и округлой попкой в чертовом мини-платье. Я вижу, как Жак смотрит на нее, думая «О май гад». «Как она прекрасна!» И с несвойственной ему галантностью предлагает ей бокал белого вина. Их руки соприкасаются, отстраняются, соприкасаются снова, сплетаются. Руки, все идет через них. Многие думают, что через глаза, а я уверена, что через руки. И мановения пальца достаточно. Я никогда не ревновала, даже не подумывала раньше ни о чем таком, разве что однажды давно у меня закрадывалась мысль, Его коллеги, возможно, видели, как у него начиналась шарлен, но им было пофигу. Они бы только позабавились, если бы все раскрылось, ведь так ведут себя все. Подобных вечеринок и конференций в году немерено, и там всегда полно красавчиков-ублюдков. Я знаю немало историй, и уж, поверь мне, конца им не будет, но эти истории все же касались других. А еще я представляю сцену в офисе. Жак кладет руку на плечо прекрасной шарлен зайди ко мне в кабинет, надо кое-что обсудить». Потом дверь закрывается, один приближается к другому, кто к кому, не важно, но именно Жак должен был встать на защиту наших отношений. Он должен был оттолкнуть ее. Это было его задачей, не ее. Эта девушка мне ничего не должна. Именно он должен был сделать последствия невозможными. И если это произошло, значит, он этого хотел. «Да какая разница?» Я возвращаюсь к тому, с чего начинала. Проблема во мне. Раз Жака потянула к ней или он позволил ей сблизиться с ним, значит, ему чего-то не хватало, и этого чего-то нет во мне. Я не понимала, что он был несчастлив со мной. Психолог чуть склонила голову, даже прическа у нее идеальна, и слегка сощурилась, а я продолжала. Ну да, многие его встречи затягивались. Иногда вечерами он уезжал на работу за какими-нибудь документами. Однажды вернулся со стаканчиком кофе из фастфудной Тима Хортенса. Фу! Он ненавидел тамошний кофе. Он завел кредитку на корпоративные расходы. Это могло быть ничего не значащей авантюрой. Думаю, я могла бы это принять. До определенного предела могла бы. Но он в конечном счете выбрал ее, и это убило меня. Он выбрал ее, именно ее, решив все бросить к ее ногам. Он стер 28 лет жизни ради 30 девицы, зная, что этим убьет меня. Какая же я наивная! Какая наивная! Я думала, что это меня никогда не коснется, знаю, так говорят все, но я в это искренне верила. Я была в этом глубоко убеждена. Почему? В какой-то мере я всегда думала, что женщины, которых бросают хоть немного, но этого заслуживают. Вот идиотка. Наверное, я тоже заслуживаю все, что со мной произошло. А я-то считала, меня это не коснется. Она ничего не записывала. Вероятно, я несла ту же ерунду, те же очевидные вещи, что и все женщины, что лежали на ее кушетке, скрестив на груди руки. Не я изобрела эту боль, я лишь ее проживала. В моей ситуации, в моих страхах, размышлениях не было ничего нового. Оно не стоило чернил, я согласна. Все как у всех, черт побери, все как у всех. Я верила, что трудности сближали нас, делали сильнее, крепче. Но теперь думаю, что они лишь измотали нас. Может, нет ничего хорошего в том, чтобы знать друг друга досконально. Это скорее разобщает, чем сближает». Одни и те же старые истории, причуды, недостатки, которые только прогрессируют. Догадываюсь, что в конце концов я стала действовать ему на нервы. Уж не знаю, что происходит раньше. Влюбляешься в кого-то, когда тебе осточертела жена. Или сначала влюбляешься, а уж потом жена осточертевает. Извечный вопрос о яйце и курице. Мне стыдно, хотя это странно. Бросил меня он, а стыдно мне. Кажется, все смотрят на меня, как на зачумленную. Я говорю себе, люди наверняка думают, что Жак имеет право упрекать меня в скучности или невыносимости. Возможно, все это время он терпел меня ради детей, ведь многие лишь выжидают, пока подрастут дети. А теперь Шарлотта уехала. Вот и повод подвернулся. Мне стыдно, а еще я чувствую себя грязной. Вечерами я принимаю горячие ванны и тру кожу, как будто пытаюсь содрать весь верхний слой. Но это не помогает». Делая вид, что почесываю руку, я взглянула на часы. Мы перебрали время сеанса на 13 минут. Бедная несчастная, тебе все время приходится выслушивать одни и те же истории. Но для тебя все вновь. Сломай ты руку, страдала бы не меньше, чем миллионы других, сломавших руку одновременно с тобой. Скорее всего.